Они должны знать, что только Григорий с дьяволом борется, а то в театре. Срамота. Сегодня в театре дьявол, а завтра спаситель. Это не годится. И еще сказал старец, что надо, чтобы запрещение шло не от папы, а от церкви, от епископа. Власть, мол, и рада бы, да церковь не пускает.